Глава 20. Добивайся. Только поговорив с Дьяной, выслушав её мольбы и успокоив начавшуюся истерику, он понял, какую чудовищную ошибку совершил. Его как молнией поразило. Он даже остановился посреди коридора, распахнув глаза в шоке от собственной глупости. Ну, дурак, дурак же. При Иве по привычке назвал Дьяну невестой, а потом сбежал, ничего не объяснив. В ужасе он взглянул на часы. Улыбающиеся стрелки подтвердили поставленный самому себе диагноз. Идиот. Идиот полнейший. Уже 50 минут, как Иви пребывала в заблуждении относительно его статуса. варилась во всяких нехороших, вредных мыслях, и наверняка успела поставить на демоне клеймо предателя. О, Карвин знал, как смертельно умели обижаться женщины. Им же только дай повод. А тут повод действительно был. Да еще какой? С большой буквы П. Не тратя времени даром, Карвин рванул с места в надежде скорее вернуться к Иве и всё ей объяснить, но спустя пару шагов снова замер как вкопанный. Понял ещё парочку тревожных вещей и отчаянно захотелось стукнуть себя по лбу, желательно не ладонью, а тяжёлой кувалдой. В ходе их недавнего разговора он так и не сказал Иве ни слова извинений. В этом она, конечно, сама виновата. Надо было правильно реагировать на его исповедь, истерику закатить, с пощёчинами наброситься поупражняться в сквернословии в его адрес. Ничего из перечисленного иви не сделала, и он растерялся. На такой случай у него просто не было заготовленных инструкций. Как, скажите на милость, молить о прощении, если тебя ни в чём не обвиняют? Да ещё и благородно тычут в нос артефактом победителя турнира. Кроме того, Карвин ни разу не обмолвился о своих чувствах. На самом деле, говорить о любви он не умел и не хотел. Не по-мужски это, не по-демонически разливаться перед женщиной сладкоголосым соловьём. Так что свои горячие чувства к Иви он собирался доказывать не словами, а поступками. Не успел. Язык его враг. В комнате Иви Карвина ждал сюрприз. "Нет её", сказал сидящий на постели чёрный кот, старательно нанизывая дохлых мышей на нитку, как бусинки на будущее жирелье. Куда она убежала? Что облажался, Накосячил косячае Пушистый мерзавец зрил прямо в корень. "Вот возьми", он протянул ему своё самодельное украшение. "От сердца отрываю. Если обидел даму, без подарка к ней нельзя". Карвин из вскинул бровь. "То есть я обидел твою хозяйку, и ты мне даже не отомстишь за это?" "Отомщу", коварная ухмылка растеклась по губам кота. "Жестоко отомщу в тот момент, когда ты меньше всего будешь этого ожидать". В общем, путём недолгого детективного расследования Карвин выяснил, что Иви отправилась на выходные к родителям. Несколько адептов видели её с чемоданом, идущую в сторону телепорта. "Наконец-то нормально поговорим", подумал демон, но к своей досаде наткнулся на настоящую вокруг дома защиту. Иви сплела чары, которые не пропускали Карвина внутрь. Обиделась таки, смертельно накрутила себя, как всякая нормальная женщина. Весь вечер и всю ночь Карвин бродил под окнами Иви, репетируя извинительную речь. Чувствуя себя влюблённым глупцом, он сгонял за цветами, а затем пару часов с букетом наперевес патрулировал длинную гравийную дорожку, ведущую к крыльцу. Всё представлял, как его обиженная ведьмочка выйдет подышать свежим воздухом, а он тут как тут ждёт её под светом луны с дурацкими розами в руке. Но Иви не вышла. Зато по его следу явилась ревнивая бывшая невеста, до которой, похоже, так и не дошло, что между ней и Карвином всё кончено. С гневом он заметил, как мерзавка Диана проникает в дом к старшим Харперам. Но тьма проклятая не успела её остановить. Теперь всё, что он мог, через окно со стороны улицы, наблюдать за разговором Иви и его бывшей. Вот же бездна. Чары, сплетённые Иви, не пропускали звуки. Это что получается? Он даже подслушать ничего не сможет. Чувство мнеловкости и тревоги Карвин припал, к оконному стеклу, мустекле. Почти расплющила него длинный любопытный нос. Благо, догадался скрыться под иллюзией невидимости. Не хватало ещё, чтобы его застукали за подглядыванием. Перекошенное от ненависти лицо Дьяны Карвину категорически не понравилось. Судя по тому, как двигались губы дьяницы, говорила она явно что-то неприятное. Девушку его обижала рогатая стерба. И чего спрашивается цепляться за отношения, если они никогда друг друга не любили, а последние годы почти даже не общались. Ни для кого не было секретом, что с его молчаливого разрешения невеста изменяла ему направо и налево, да и сам он не особо хранил ей верность. Ну и зачем такая связь и такой брак? Внутренне замерев, Карвин приготовился стать свидетелем скандала, даже задумался о том, чтобы постучать в окно, объявив о своем присутствии. Но его любимая ненормальная ведьмочка в очередной раз сломала демону мозг. После того, как Диана выплюнула новое оскорбление, а это было точно оскорбление, судя по её перекошенному лицу. Иви взяла и вопреки всяким законам логики и здравому смыслу кинулась обнимать обидчицу. Ну и как это понимать? Карвин опешил, от изумления он выронил букет, а затем тщательно проморгался и протёр глаза. У Дианы по ту сторону оконного стекла вид был такой же ошеломлённый, как и у демона. Зато Иви счастливо улыбалась во все 32 белоснежных зуба. Когда у женщины хорошее настроение, самое время идти и мириться, раздался над плечом чей-то назидательный голос. Обернувшись, Карвин заметил парящего в воздухе кота, который взирал на него с отеческой снисходительностью. Только не забудь сказать четыре заветных слова: "Я тебя очень люблю". Карвин поморщился. Как же он ненавидел говорить вслух всю эту романтическую чепуху. Он же припёрся сюда на ночь глядя, протоптал под окнами Иви настоящую траншею, опустился до подслушивания и подглядывания. Веник вон с собой приволок и весь как подросток. Какие ещё нужны доказательства о любви? Хуже, покачал головой летающий кот. Четыре заветных слова: выйди за меня замуж. Когда Карвин снова заглянул в комнату Иви, Диана уже ушла, и тогда, собравшись с духом, он поднял руку и постучал в окно. Услышав стук, Иви вздрогнула, бросила взгляд в сторону окна, и её глаза округлились. Больше всего Карвин боялся, что его не впустят внутрь, что оставят торчать на улице без возможности извиниться и исправить свои ошибки. Но помедлив, Иви всё-таки подошла к стеклу и принялась возиться с оконной рамой. Потом, когда рама поддалась и распахнулась, его любимая ведьмочка прочитала короткое заклинание. И вот, ноги Карвина на полу её спальни. Ты хотел мне что-то сказать? Взглянув на него и Вевь вздёрнула подбородок и скрестила руки на груди. А Карвин, всегда считавший себя неисправимым циником, впервые в жизни растерялся и запутался в словах. Выходи за «Тьфу, не с того начал. Вторая попытка. Я тебя Фу, розовые сопли. И вообще, он хотел сказать что-то другое. У меня нет невесты. О, то, что надо. У меня нет невесты, повторил Карвин более громко и уверенно. Совсем нет, ни одной. То есть, что он несёт? Это же надо было так разнервничаться. Нас с Дианой ничего не связывает. Я открыт для новых отношений. Я очень за тебя рада, улыбнулась Сиви. Здорово, что ты открыт для новых отношений, а я вот выхожу замуж. И она многозначительно поиграла перед его лицом пальцами правой руки, на которых, к слову, не было ни одного кольца. Впрочем, на такую мелочь Карвин не обратил внимания, ибо после её заявления стоял с выпученными глазами и отвисшей челюстью. Что? Подождите, что она сказала? замуж? Какой такой замуж? Куда замуж? За кого? Дайте ему этого смертника. Он понял, что о чудовищной силой стиснул челюсть, только услышав треск крошащихся зубов. Ты же пошутила? осторожно спросил Карвин, сжав кулаки. Нет, еще шире улыбнулась Иви. Мы с Эгментом решили пожениться. С кем? У него задергалась века. С Эгментом? Ну, ты же помнишь Эгмента. Карвин потрясенно покачал головой и в красках представил, как ломает упомянутому Эгменту новыйспечённому жениху Иви кость за костью. Ах, всплеснула руками коварная изменщица. Мы так друг друга любим, недавно это поняли, пока ты шлялся непонятно где. Карвен яростно сверкнул глазами. Он такой красивый, Иви прижала руки к груди. Такой пылкий. Пылкий? Карвена аж задохнулся от злости. Когда и каким образом она успела выяснить, что этот белобрысый очкарик пылкий? Видимо, решив его добить, Иви продолжила с неподдельным восхищением в голосе. А как он целуется? Ц-ц что? Целуется? Целуется. «Все, с него хватит. Харпер, вскричал демон в негодовании, затем схватил любимую Вахабку, наклонил, заставив опереться спиной на подставленную руку, и как впился в губы, как набросился на ее рот в яростном поцелуе собственника, чтобы знала дурочка, как выглядит настоящая страсть. Но «Ну что, умеет так Эгмонт? Могу поклясться, что не умеет, что он и вполовину не так хорош, как я, думал Карвин, боясь выпускать Иви из объятий. А вдруг сбежит к этому своему очкарику? А что, если он и впрямь целуется лучше него? Что теперь? спросила Иви, когда дыхание закончилось и им таки пришлось отстраниться друг от друга. Её нежные щёки пылали, волосы соблазнительно растрепались, глаза блестели. Так мне хотелось выпускать её из своих объятий и своей жизни. Вдруг Карвин кое-что вспомнил. Кстати, ты задолжала мне одно желание. Прищурился он с демоническим коварством во взгляде. Когда это изящные бровки Иви сошлись на переносице. А когда просила меня сыграть роль твоего парня на вечеринке. Судя по затуманившемуся взгляду, его ведьмочка погрузилась в усиленный мыслительный процесс. Это желание Карвин в своё время собирался использовать иначе, чтобы выманить у Иви артефакт победителя турнира. Но магическая безделушка давно потеряла для него ценность. Теперь с гораздо большей страстью он желал кое-чего другого. И что ты хочешь от меня? Иви взглянула на него с интересом и подозрением. и Карвин снова притянул её в объятие. Итак, чего он хочет? Четыре заветных слова: "Выходи за меня замуж". В ожидании ответа он замер, задержав дыхание. На несколько секунд Иви потеряла контроль над своей мимикой. Глаза её распахнулись, рот приоткрылся, из груди вырвался изумлённый вздох. "Замуж?" ошалело прошептала она, а затем на губах её возникла хитренькая лисья улыбка. А свадебный подарок, без подарка замуж не пойду. Подарок проклятие, нужен подарок, срочно. Тут Карвин ощутил, как кто-то внизу настойчиво дёргает его за штанину. Он опустил взгляд и увидел кота, протягивающего ему ожерелье из тушек мёртвых мышей. Что ж, букет из роз остался где-то на улице под окнами дома, а без подарка Иви грозилась отвергнуть его предложение. И всё-таки хорошо, когда есть фамильяр, всегда готовый прийти на помощь.